Глава 15. Ничего не изменит мою любовь к тебе. Лиза, да хватит уже возиться с ребенком. Иди скорее сюда. Я вас сфоткаю с ромкой. Хорошо, иду. Вот и правильно. Роман Васильевич, ну вы хоть выпрямитесь, а то как-то не солидно. Так, а теперь приобнимите свою девушку. Ну же, смелее, смелее. Вот так. Стоят тут, как не родные, и поцелуйчик в щечку. Так-то лучше. Совсем другое дело. Но посмотрите, какие вы красивые и беззаботные. Надо наслаждаться друг другом, пока есть свободное время. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Наставляет Римма, показывая нам только что сделанные снимки. Сегодня их с Вадиком дочке Оле исполнился годик. И по этому поводу мы устроили небольшую вечеринку в банкетном зале гостиницы. Лиза от малышки в полном восторге и не хочет от нее отходить. Надо сказать, симпатия это взаимна. Ольге Лиза тоже понравилась. А теперь медленный танец. Кавалеры приглашают дам. Объявляет ведущий, и я снова чувствую себя, как на школьном выпускном. Гости распределяются по парам. Танцуют все. От карапузов, которые не так давно начали ходить, до дедушек и бабушек. Даже мой отец здесь. Вон он караулит Нину у барной стойки. Ждет, когда она допьет шампанское, чтобы никто другой ее ненароком не пригласил. Кстати, теперь он стал подозрительно часто звонить и появляться в Сити-Стар. А мама с Евгением уехали в подмосковный дом отдыха. Отмечают медовый месяц. Мы с Лизой тоже выходим на середину танцпола. Она кладет руки мне на плечи. Я обхватываю ее тоненькую талию. И вместе мы растворяемся в музыке плавно кружаясь по залу, под песню Джорджа Бенсона «Nothing's gonna change my love for you». Ласковая мелодия проникает в тело, мягко направляет движение и течет прямо в сердце, наполняя его теплом, обостряя чувства, делая такой простой момент радости особенным и запоминающимся. Лизины глаза светятся счастьем, в них больше нет ни грусти, ни тревоги, и я не могу насмотреться на свою возлюбленную. «Знаешь, как переводится название песни?» Спрашиваю Лизу, готовясь блеснуть знаниями языка. «Ничего не изменит мою любовь к тебе?» С хитринкой в глазах отвечает она. «Ого! Удивила!» Пф, Так ты меня недооцениваешь?» «Думал я вру, когда говорила, что неплохо училась в школе». «Конечно нет. Я всегда знал, что ты у меня умница». «Так-то!» «Администратор Жанна и бармен Сергей тоже здесь?» и руки Сергея как-то слишком уж откровенно гуляют по телу Жанны для детского мероприятия. Когда наши пары оказываются в шаге друг от друга, протягиваю им ключи со словами «44-й свободен, постояльцы съехали на день раньше». Щеки Жанны вспыхивают от смущения, и она тут же пытается вернуть руки Сергея Наталью, где им и следовало бы находиться. Но тот настроен серьезно, забирает ключи у меня из рук, и утаскивает ее из зала. Тогда я решаюсь спросить. Притягиваю Лизу поближе и шепчу ей на ушко. «Ты сегодня ни капли вина в рот не взяла». «Ничего не хочешь мне сообщить?» «У нас приятная новость?» М? Она хихикает и говорит, что ей щекотно. «Вот о чем ты подумал. Теперь понятно, почему весь день смотришь на меня так загадочно». «Но не в этом дело». Честно говоря, пока не сказал, я даже и не заметила, что ничего не пила. Заигралась с малышкой. Уверена? А я уж решил, что тоже скоро буду устраивать детский праздник. Ну вот, теперь ты выглядишь расстроенным. Да нет, всему свое время. И как Римма сказала, вдоволь насладиться друг другом нам точно не помешает. Но если что, знай, я был бы совсем не против. Даже наоборот, очень рад такой новости. Теперь она прижимается ко мне сильнее, встает на носочки, чтобы дотянуться до уха и шепчет, прикрыв рот рукой. Ну, мало ли, вдруг кто-то из гостей умеет читать по губам. Тогда можем начинать активно работать в этом направлении, хоть сегодня ночью. Ты хочешь сказать работать еще активнее? Да вы просто ненасытны, госпожа Лориошкина, восклицаю я, театрально взмахивая рукой и поднимая брови. «М, м госпожа, а что, мне нравится? Не останавливайся», – томно проговаривает Лиза и смеется. Я люблю ее смех и эту широченную ослепительную улыбку, и легкий румянец на щеках, и густые ресницы, и хрупкие запястья, и мягкие длинные волосы, и озорные искорки голубых глаз. Я люблю в ней все, и я говорю ей об этом, не дожидаясь подходящего момента. «Потому что разве существует правильное время для любви?» Она отвечает мне тем же без колебаний. «Знаешь, а у меня ведь есть для тебя сюрприз. Достаю конверт из внутреннего кармана пиджака. Ты ведь мечтала побывать где-нибудь кроме Подмосковья?» «Да ладно! Не может быть!» Взвизгивает Лиза, выхватывает у меня из рук конверт и с воодушевлением открывает. «Мы летим в Таиланд? Угу». Решил приблизить наступление лета. «Как же я тебя обожаю, Ромка!» Она подпрыгивает на месте и расцеловывает мои щеки. Вот уже больше полугода мы живем вместе. Лиза не хотела возвращаться в отцовскую квартиру. Я и сам был бы против. Вторую комнату решили тоже сдавать. Мы взяли в ипотеку двухкомнатную квартиру в том же районе, где обитают Вадик и Римма. Сначала Лиза там жила одна. Ведь наша неправильная любовь пришла ночью, и мы хотели попробовать написать эту историю с чистого листа, как все нормальные люди. Ходили на свидания, в кино, рестораны, театры, на выставки, в боулинг, аквапарк, даже на катке катались. Однако надолго нас не хватило. Вскоре мы поняли, что ночи друг без друга невыносимы. Так что теперь мне приходится терпеть утренние пробки по пути на работу зато временами мы с вадиком добираемся до сити стар вместе в одной машине и можем проводить совещание прямо на ходу в гостинице дела тоже идут очень хорошо конечно случаются неприятности но в трудные дни меня подкрепляет мысль что лиза ждет дома и больше никуда не исчезнет она даже научилась готовить не устраивая при этом катастроф на кухне Частенько вечерами любима удивляет меня блюдами по новым рецептам. И мне нравится предугадывать, какая кухня ожидает нас сегодня. Кстати, Лиза тоже нашла себе дело по душе. Она озвучивает детские сказки и начала активно вести канал, где размещает свои работы. Тот быстро набирает популярность, что, впрочем, неудивительно. Кроме того, она озвучила несколько взрослых книг современных авторов. И ей приходят все новые предложения. Я рад за нее. Ведь это занятие как раз для моей Лизы. Я давно понял, что у нее прирожденный талант чтеца. Сейчас апрель. Весна давно вступила в свои права. Но в Москве еще довольно прохладно. Нас обоих греет мысль, что уже через два дня мы окажемся на жарком морском побережье. В не менее жарких объятиях друг друга. Кто знает? Может быть, вернемся оттуда уже втроем? Только Лиза пока не догадывается, что это еще не весь сюрприз. Перед отъездом у меня осталось кое-какое маленькое дело. Завтра вечером мы с Вадиком договорились заехать в один магазинчик. Теперь его очередь помогать мне выбирать подарок.